Деревянный гребень заскользил по волосам. Нил видел отражение девушки в напольном зеркале. Видел на заднем фоне себя с бородкой философа. Не дать не взять оживший холст, где он и Йорга – мифические герои. Ирония в том, что он невольно превратился в миф, который изучал. Психея было хорошо в объятиях Хамура, приходящего к ней по ночам но она не сдержала обещания и взглянула на лицо спящего любовника. Орфей мог бы вывести вредику из царства мертвых, но обернулся и нарушил клятву, данную богам. Почему же Психея пришла в спальню с зажженным светильником, и зачем оглянулся Орфей? Профессора всегда мучили эти вопросы, но теперь он нашел ответ. Они сделали это потому, что не желали любить в неведении. Они испугались, что в темноте мог притаиться кто-то другой. Дракон, чудовище, призрак. Они предпочли правду счастью. И хотя Нил Махов отлично знал, как дорого влюбленные заплатили за это, он все же спросил. «Куда ты?» «Куда я обычно?» «К реке». Йорга расчесала волнистые волосы. Поднялась с кровати. Так поздно, выдавил он. Поздно, солнце еще не село. Она потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Он отстранился. Губы едва коснулись небритой щеки. Мы договорились друг другу верить, тихо шепнула она. Нил промолчал. Ее шаги прошуршали по траве, скрипнули петли калитки. Черный зверь навалился на грудь, примял к земле, заполнил рот густой шерстью. Кто ты? пропыхтел профессор. Ревность, ответил медведь. Уходи! Он толкнул зверя в живот, попытался освободиться, но тот стал еще тяжелее и заревел в ухо. Э, болван! Ты ведь никого толком не знаешь в этой деревне. Ты приезжаешь сюда на лето и живешь жалким отшельником. Она молода и красива, она умна. Здесь есть кому за ней ухаживать. Что если она, такая загадочная и молчаливая, просто играет с тобой? Нил вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Ноги сами понесли его за ней. Он забылся и очнулся уже далеко от дома, в поле, когда обжегся крапивой. Когда девушка скрылась за Ивовой рощей, профессор ускорил шаг. Он обогнул кустарник, и перед ним открылся широкий деревенский двор. Старый дом у воды заметно накренился в сторону извилистой речки. На берегу лежала рыбацкая лодка и свернутая сеть. Нил повернул голову и обмер. Всего в десяти шагах от него раздетый по пояс парень с широченной спиной обнимал Йоргу так крепко, что виден был только трепыхающийся на ветру подол ее платья. Только несколько мгновений смог удержать профессор, рвущегося наружу медведя. Кровь ударила в голову, руки свело судорогой, и он бросился к сопернику. «Что я им скажу?» – мелькнула неловкая мысль. А пальцы тем временем схватили молодца за плечо и развернули к себе. Тут же краем глаза Нил заметил неладное. Девушка исчезла, на бельевой веревке болталась мокрая простыня. Парень среагировал мгновенно. Он рванул незваного гостя за руку, сжимавшую плечо, и ловко бросил через бедро. Профессор зажмурился и рухнул в лужу. Парень хотел довершить пируэт хорошим пинком, но окно в избе распахнулось, и высокий женский голос завизжал на всю округу. «Тебе нельзя уже доверить белье выжать, поганец? Ты и тут умудрился подраться!» Парень обиделся, вытер здоровый ручищий нос и крикнул. «Да не я первый начал! Этот псих сам на меня кинулся!» Началась долгая перепалка. Профессор успел вылезти из лужи и даже отыскал в мутной воде свои очки. Тучная женщина вышла из дома, и вдоволь ругавшись, они с парнем обратили, наконец, внимание на незнакомца. Профессор извинился и попытался все объяснить, но вышло нескладно. Женщина долго вслушивалась в его речь, затем махнула рукой. — Не местный, все ясно. «Какая нелегкая занесла!» Нил постарался оттереть с очков грязь. Без них он был слеп, как крот. «Я ищу девушку. Мне казалось, она направилась сюда. Ее зовут Йорга». Женщина кивнула. Коротко переглянулась с парнем, но профессор этого не заметил. Не видел он и того, что парень снова сжал кулаки. «Нет тут никакой Йорги, и не будет. Сходите к речке, обмойтесь». «Я неважно плаваю», – пробормотал профессор. «Не надо к речке», – глянула на парня женщина. «Братишка мой насоветует всякой дуре. Идем к колодцу, а потом зайдите в дом, выпить чаю, а то завтра кашель схватит». Профессор нехотя поплелся за ней. С рукавов капала грязная вода. Хозяйка при ходьбе покачивалась из стороны в сторону и с любопытством поглядывала на гостя. «Я сразу заметила, что вы человек мудрёный, больно у вас речь красивая, но вот что я вам скажу. Вы это бросьте и не ходите за ней». Нил застыл на месте. «Вы же сказали, что не знаете Йоргу». «Йоргу», — передразнила его женщина. Многие её искали, а кто-то ищет и до сих пор. Она ничего больше не сказала и показала жестом, что сначала нужно умыться а потом пройти в дом. Нил облился ледяной водой. Парень, пробормотав что-то невнятное в ответ на просьбу сестры, сунул профессору чистую тельняшку. Печь в доме была уже натоплена, и тело быстро согрелось. Профессор нехотя пил чай с душицей и терпеливо ждал. «Нас тут держат за сумасшедших!» Начала женщина, вновь коротко переглянувшись с младшим братом. А мы все равно поклясться можем, что видели ее. Только, ну, совсем другой. Не такой, как при жизни. Нил быстро протер ладонями лицо. «Ничего не понимаю». «Я не понимаю, о чем речь». «О девице в голубом сарафане», — проговорил парень. «Вы ведь ее ищете». Профессор кивнул. Чай показался ему горьким. Хозяйка с интересом разглядывала гостя. «И где вы с ней встретились? Как увидели? Во сне? В полдень, в сильную жару? В полнолуние?» Нил нахмурился. «Я снова вас не понимаю». «Зачем она вам?» «Мы с ней. Она для меня». Профессор зарделся, опустил голову. «Вот как!» — странным голосом проговорила старшая сестра глядя на него. Значит, наша девочка действительно повзрослела. Не говори так. Рассердился неизвестно, почему парень. Никакая она не наша. Как такое может быть? Нил поерзал на стуле. Что если эта парочка и вправду не в себе? Дом находился на самой окраине деревни, словно его давно изгнали с кривых улиц. Если Йорга выбрала его, Женщина кивнула на профессора. Стало быть, он должен обо всем узнать. «Фома, ну?» Парень долго молчал и хмурился, чесал русую голову. Потом поднялся, пошел к выходу и на ходу мрачно бросил. «Вставай, умник! Кое-что тебе покажу, только пойдешь в пяти шагах от меня. Вдруг тебе в голову ударят и опять драться полезешь».